Особое мнение. 2002 год. На этот фильм приходят с попкорном, но приходят знатоки. Стивен Спилберг. Я всегда хотел снять фильм в духе Джорджа Оруэлла, потому что обожаю 1984 с тех пор, как прочел его в молодости. Признается Спилберг. Кроме того, ему хотелось сделать что-нибудь в духе загадочных нуарных детективов с Хамфри Богартом. и Лорен Бекл изучить жанр, в котором еще не удавалось поработать. Возможность воплотить и то, и другое представилась, когда он начал писать сценарий особого мнения. Сначала с Джоном Коэном, потом довольно долго со Скоттом Фрэнком. Фильм начинается с ареста. Год 2054 а в Вашингтоне, округ Колумбия, больше не совершают тяжких преступлений, как это было раньше. Все благодаря тем пророкам. с экстрасенсорными способностями, находящимся в резервуаре со специальной жидкостью. Они предвидят преступление, после чего отряд полицейских отправляется на потенциальное место происшествия и предотвращает кровопролитие. Здесь мы встречаем Тома Круза во всей красоте спортивного телосложения. Его герой, Джон Атертон, лучший из лучших среди борцов с преступностью. Саманта Мортон исполняет роль Агаты, пророка чьи предсказания обладают наибольшей точностью. Однако Крузы преследуют призраки прошлого. Любимого сына похитили в бассейне. И он понятия не имеет, что случилось с ребенком. Он развелся с женой и страдает от депрессии. Теперь, когда программу вот-вот запустят по всей стране, Агата предсказывает, что через 36 часов он сам совершит убийство, хотя даже не знаком с потенциальной жертвой. Кроме того, он должен постараться восстановить особое мнение. предсказания, отличающиеся от сделанных Агатой. В основе особого мнения лежит череда захватывающих и тщательно скоординированных погонь и боевых сцен. Никогда прежде Спилбергу не удавалось так мастерски выстроить их, а Януш Каминский сделал фильм еще более эффектным, обработав отснятый материал в жутких синеватых тонах. Сюжет картины более-менее стандартный. Добродушный на вид Макс фон Сюдов – Пытается саботировать программу и убивает энтузиаста Колина Фаррела, когда тот раскрывает его план. Особенно прекрасен момент, когда Андертону и Агате приходится пройти через торговый центр, оставаясь при этом незамеченными. Здесь нужно рассчитать идеальный момент. Так, например, воздушные шары скрывают их от наблюдателей, пока они идут через галерею. Впрочем, не все так весело. В какой-то момент Агата предупреждает проходящую мимо женщину, чтобы та не возвращалась вечером домой. Он знает. Говорит она о изумленной незнакомке. Впрочем, задачи у фильма куда более серьезные. По словам Спилберга, зритель должен спросить себя, от скольких гражданских свобод мы готовы отказаться, чтобы защититься от терроризма, который таится в тени последствий 11 сентября. Фильм ставит вопрос о свободе воли. «Есть ли у правительства законное право списать вас со счетов до конца жизни из-за убийства, которые вы не совершали, просто потому что власти уверены, вы его совершите?» Вот вопрос, которым задается Спилберг. «Задумайтесь. Узнав, что произойдет хотя бы через пять минут вы получите огромную власть. Могущественнее всех тот, кто способен предсказать будущее. Если предоставить Агату самой себе... она, будучи пророком, могла бы править миром. Разумеется, этого не происходит. Слава Богу, пророки любопытны и наводящие на размышление плод воображения. Однако правительство Соединенных Штатов, как и правительство любого современного государства, располагает обширными ресурсами, чтобы разведывать наши секреты. Это грубый бюрократический процесс, требующий многочисленных повторений. Он путанный, что неизбежно оставляет лазейку для мелкого вредительства. но все-таки машина запущена, и в этот самый момент она совершенствуется. Это не значит, что особое мнение – абсолютно успешный фильм. Наиболее ярко в нем проявились элементы триллера. Пока Круз в безумном темпе спасается от погони, в какой-то момент он даже меняет свои глаза на другие. Специальное устройство у входа на секретные объекты опознают по ним людей. Перед нами разворачивается увлекательное, захватывающее действо, но все очень запутанно. В фильме много разных линий, и некоторые из них развиваются чересчур поспешно. Порой не хватает более полного объяснения, которое удовлетворило бы любопытство зрителя. Сегодня подобным грешат многие фильмы. Однако эта картина длится больше двух часов, и в конце ты определенно устаешь. Но так и не получаешь полного удовлетворения. Как по мне, одна из главных причин – махинации героя Фон Сюдова. Кроме того, где-то на полпути фильм выходит за рамки нуара, Визуально он соответствует законам жанра, но ему не хватает остроумных подначиваний, этаких сочных перепалок, на которые богаты фильмы с Богартом и Беккл, а все потому что любовная линия между Крузом и его бывшей женой весьма печальна по своей сути и не до конца развита. Фантасты обожают предупреждать людей. Вспомните, научная фантастика всегда была своего рода первым предостережением о событиях, которым еще предстоит произойти. Зрителю проще заметить предупреждение в научно-фантастическом фильме, где нет ощущения пропаганды. Стивен Спилберг Может быть, слишком многое выпало на его долю. Как ни крути, ему пришлось только пережить, что он уже не может соответствовать всем ожиданиям зрителей. Тем не менее, уж лучше пусть герой стремится объять необъятное, чем ставит перед собой простейшую цель, что так часто встречается в современных фильмах. Кроме того, аудиторию это не волновало. зрители ухватили суть особого мнения, прониклись самыми экстремальными моментами. Так что на самом базовом уровне картина удалась, а кассовые сборы в мировом прокате были просто отличными. Фильм не шедевр, но и не пустышка. Как говорится, зашло хорошо. Кроме того, развлекательный фильм поднимает ряд вопросов, так и не давая на них ответы. И некоторые вопросы весьма интересны, ведь они касаются вмешательства правительства в жизнь американских граждан.